Глава 14. В зеркале тёмном. Он говорит правду. Голос Ментата в наушнике звучал глухо. Сказывалось использование не микрофона. Звук считывался непосредственно с гортани Имунна. Язык срочно понадобился, а ждать не было времени. Впрочем, сейчас подобные вещи осуществлялись на возмездной основе, поэтому в лояльности специалиста Крис не сомневалась. Но как же ей хотелось заполучить способность отличать правду от лжи. Значит, эта сучка жива. Внешница с трудом сдерживала себя, чтобы не показать эмоций во время допроса. Вы, захватить кого-нибудь более информированного не получилось. Но и не занимающий в отряде никаких важных постов, доставленный Нортоном Стронг, рассказал достаточно, чтобы сделать такой вывод. Я найду её и. Крис мысленно представляла, что сделает с попавшей к ней в руки бывшей пленницей. Но потом эмоции удавалось подавить, и на их место приходил холодный расчет. При всей ненависти внешница понимала и опасность своих мыслей. Несмотря на уничтожение системы видеонаблюдения, часть записей удалось восстановить. И кадры падающих мертвыми солдат, сквозь тела которых пролетала призрачная фигура, произвели впечатление даже на нее. Движение Феникса, а к этому моменту она уже знала, как называют такой дар – можно было заметить только на максимально замедленном воспроизведении. Это был страшный враг с не до конца понятными возможностями. Научники только разводили руками, даже не пытаясь дать объяснение феномену и тем более предложить способы противодействия. Единственное уязвимое место у жителя Стикса – время действия дара. Любой дар выключался, и тогда его носителя можно убить. Поэтому, несмотря на свои кровожадные мечты, та часть Крис – Ещё оставшаяся от той прежней, умевшей рассуждать и действовать с нацеленностью только на эффективность, давала точную установку: уничтожить Феникса при первой возможности. Что будет с базой, если вот такой призрак появится внутри и доберётся до атомного оружия? Или что ещё хуже, до портала домой? Поэтому месть местью, но устранить угрозу необходимо. Внешница часто вспоминала свои собственные разглагольствования с плениницей и как она много рассказывала лишнего. Крис поняла, что покорность девушки была лишь маской, с защитой, прятавшей безумную ярость, ярость и ненависть проклятой копии к ним, оригиналам, и лично к ней. Теперь-то Крис хорошо знала, что дары и их сила зависят от глубины и мощи эмоций того, у кого они возникали, и желания, что эти самые дары должны делать. Отбросив мысли об Алисе в сторону, начальница вернулась к другим делам. Их тоже хватало. Нужно продолжать захватывать территории, устанавливать на них новые порядки. Ненависть к внешникам изживалась медленно, но время, а главная возможность заработать с параны без всякого риска, действовали безотказно. Все больше стабов становилось на путь сотрудничества. Их владельцы или руководители мгновенно понимали преимущество такого положения дел. Крис обещала защиту от других внешников или муров и безопасность движения по дорогам контроль территории и так далее. А местным царькам становилось выгодно привлекать как можно больше иммунных в свои городки. Для особо непонятливых и несговорчивых имелись дроны с геноцидом или фильм с кадрами симпатичного ядерного грибка над кластером. Додумать, что будет после попадания такого заряда в стаб, было несложно. Сейчас крис волновала другое. До неё дошли слухи о появлении другого способа стать иммунным. Конечно, сплетни в Стиксе где реальность переплеталась с разными фантазиями, часть из которых сами становились реальными, бывали и раньше, но никогда не касались перерождения. Все знали, что существовало только два стопроцентных способа не превратиться в чудовище, вдохнув воздух Стикса: съесть белую жемчужину или встретить великого знахаря, якобы имеющего возможность сотворить такое. Но если знахаря встречали только в легендах, то жемчуг был абсолютной реальностью. Поэтому первый способ Крис использовала, а по поводу второго испытывала закономерные сомнения. И вот появляется третий способ. Будто бы в одном из штабов научились делать вакцину, дающую защиту от паразита. И якобы любой может её купить, если хватит споранов. Но всё равно стоит она значительно дешевле жемчуга, а главное значительно доступнее. Над проблемой защиты от паразита работают и у неё на базе. Но пока после стольких лет работы Не было ни малейшего результата. Даже выделить возбудитель наушником так и не удалось, не говоря уж о лекарстве или защите. Вот поэтому поверить, что с этим справились Стаби, обладающим значительно меньшими ресурсами, было сложно. Но это Стикс, и то, что не может сделать техника, делают дары. Она сама простым моновением руки поднимает предметы. Но как такое получается, никто не знает. Даже прибора маскировки, так эффективно используемые её отрядом работали на непонятных учёным принципах. Тем просто удалось подобрать нужные детали методом научного тыка. Нужно проверить слух. Решила Крис и сразу испытала прилив энергии. Она представила, что опять отлично пойдёт проверять и Нет, с этим надо что-то делать. Попыталась взять себя в руки внешница. За последние дни она провела вне базы больше времени, чем на ней. Это, конечно же, негативно сказывалось на всей работе. Слишком много решений, когда организовывала здесь все, она замкнула на себя лично. И теперь приходилось платить невозможностью делегировать свои полномочия к кому-нибудь. Взять заместителя не получится. Нет никого на примете. Да и пройдет много времени, пока тот сможет набрать нужный вес, чтобы принимать окончательные решения. И чтобы их выполняли бы все. Крис повернулась к дальней стене кабинета, где висел так смущающий посетителей лист металла и собрав всю свою накопленную злость от неприятных размышлений, бросила её ударом прямо в середину. С громким звуком там появилась вмятина, будто от удара тяжёлого предмета, и внешница стала намного легче на душе. Удар становился сильнее. При частом использовании возможности расширялись, росла сила. Она научилась манипулировать предметами, поднимая и опуская их на расстоянии, но могла и ударить, разрушая и колеча живую плоть. Но как же она могла быть такой глупой тогда? Пригласите Нортона, приказала она, нажимая кнопку коммуникатора. Придётся всё-таки кому-то доверить часть полномочий. Так почему бы не ему? Несмотря на все изменения в штабах бывшего муру, всё равно не нашлось бы места нигде в этой части Стикса. Поэтому ему и можно было доверять. Тем более, что с её предыдущим поручением он справился неплохо. Потери среди отряда были приемлемы. И хотя захваченный странг был совсем не тот, кто был ей нужен, в целом Крис осталась довольна своим помощником. Пришло время дать тому ещё один шанс. Нужно проверить один слух. Реши сам, как это сделать. Даю неделю. В ресурсах не ограничиваю. Вернёшься, начнёшь организовывать свой штаб. Всё. Наблюдая, как ошарашенный, но явно нацеленный на разбиться в лепёшку для выполнения поручения Мур, выходит из кабинета, Крис улыбнулась. Как же просто бывает управлять людьми. Когда знаешь их желания. Никогда ещё Максим не испытывал такого чувства стыда. Вот где своему приходилось выслушивать нравоучения учителя. Но тогда были его собственные ошибки. Он мог испытывать даже страх, опасаясь сделать что-то неправильное на экзамене или как вот здесь, в Стиксе. Недоумение, чувство сожаления, желание исправить, сделать лучше и многое-многое другое, но не стыд. Максим всегда старался вести себя так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Но сейчас он с удивлением понимал, что стыдится увиденного. Такого просто не могло быть, что его земля охотилась за имуннами. Но по-другому интерпретировать увиденное у него не получалось. Да, можно придумать десяток версий про сотрудничество между пришельцами и местными. Что это, наоборот, для спасения людей, но в глубине души он в них не верил. Максим слишком хорошо помнил события. Когда их отряд попал в засаду на подходе к стабу, и только ему вместе с зелёным удалось выжить, а остальные были захвачены в плен или убиты. И он видел, что делали враги. А ещё рассказ пионера, описывающего диски, с которыми лучше не встречаться, иначе можно остаться без какого-нибудь органа. Получаемая картина была однозначной. Неведомо как попавшие сюда люди с его земли вели себя точно так же, как типичные внешники, именно с их подручными мурами. Максим совсем недавно сражался насмерть. Нет, этого просто не может быть. Должно найтись другое объяснение. Мысли неслись с бешеной скоростью, но мозг услужливо подбрасывал воспоминания об изменённом коэффициенте этических норм в настройках лаборатории и как сильно поменялся план испытаний вакцины после изменения такого параметра. Так может и здесь тот же случай. Просто поменять число, и вот уже становится нормальным вырезать из человека печёнку не интересуюсь его мнением. Всё для научных целей. Просто теперь это можно. Так? Мысли метались, и Максим понимал, что должен что-то сказать ждущим объяснения увиденному его спутникам, но никак не мог решиться, потому что не знал, что говорить. Макс, ты чего замер? Перс был спокоен. Картина явно его не впечатлила. Подумаешь, потроха нашёл. Ну чего? Может, они от преступников каких-то местных? Или вообще умерших? Давай дальше разбирай эту шарманку. Нужно же нам хоть что-то полезное из нее получить. А то перед ними...» Кивнул он на убитого и продолжил. «Здесь оставаться точно не стоит. Очень уж место паленое получается. Поэтому утром валим отсюда». Максима торопело посмотрел на своего напарника. Смысл слов не сразу дошел до его сознания. Но друг продолжил. «А может вообще все по-другому? Может быть ты вообще в стикс попал, чтобы эту фигню прекратить? Помнишь?» сам же говорил, что местный мир может быть системой, влияющей на поступки и старающейся к поддержанию равновесия. Представь, что кто-то из твоей земли творит здесь преступление, а ты их раз и накроешь. Поэтому выбрасывай глупости из головы и действуй. Время уходит. Слова Перса вывели Макса из ступора, и он принялся анализировать увиденное, неимоверным усилием воли отключив эмоции, почти отключив. Где-то в глубине души сомнения бились друг о друга пытались выскочить наружу, но он выделил для них небольшой кусочек мозга, а остальной постарался полностью загрузить работой. Время действительно уходило. Он обязательно разберётся во всём, он обещал. Отбросив мысли, Макс принялся дальше разбирать устройство. Целью был энергетический модуль. Сейчас призрак не мог накапливать энергию, как делал обычно, но Максим надеялся, что запустив модуль, сможет вернуть к жизни и устройство целиком. Тогда появится возможность задавать вопросы. Время шло. Усилия юноши постепенно приносили плоды. И вот уже сквозь небольшое отверстие он может увидеть энергоячейку зонда. Увы, никаких признаков жизни та не подавала. Максим задумался. Если его догадка верна, и чернота действительно место с повышенной энтропией, то энергия там могла быть высосана вся, и зонд приземлился на тех крохах, что были накоплены внешними системами. Тогда что, ничего не получится? В этот момент он поймал взгляд напарника. В нем читалась явная забота и волнение. И мысленно хлопнул себя по голове. «Но как же можно быть таким тупым и забывчивым?» «Пирс, ты знаешь, как включать тот супераккумулятор? Мы нашли его на вилле!» И увидев, что напарник не понял, повторил. «Светящийся в шар! Ты рассказывал, что они у вас недавно появились!» «Слова какие-то непонятные!» Улыбнулся Перс и полез в свой рюкзак. «Вот эта штука! Как включать? Я не знаю!» Но пилот говорил, что она сама всё делает. В смысле, подключается. Как это сама, я не знаю. Вообще штуки странные, будто неземные, как я сейчас понимаю. Максим тоже немало времени провёл, обдумывая, как такой небольшой предмет мог хранить огромное количество энергии. А её, если верить рассказу Перса, было чрезвычайно много. Даже на его земле 22 века ничего похожего не было. Но не может же это быть портативный термоядерный реактор? Или может Тем не менее, Макс смело принял из рук напарника удивительный шар. Внутренний свет того сейчас был едва заметен. Но когда юноша поднёс его к отверстию, ведущему к энергоблоку зонда, сразу последовала реакция. У предмета появился яркий свет, и он вырвался из рук Максима, нырнув внутрь отсека. От растерянности Макс дёрнулся и неслабо приложился, ещё не отошедший от последствий знакомства с топориком головой. Но тут же забыл об этом, потому что зонд стал оживать начали движение снятые элементы, а лежащие снаружи завибрировали. Максим шёл за благо выбраться наружу, чтобы стать свидетелем необычного зрелища самосборки зонда. Юноша знал о возможности большинства подобных аппаратов восстанавливаться самостоятельно даже после значительных повреждений, но процесс самосборки из готовых элементов видел впервые. Детали медленно плыли по воздуху и прислонившись к корпусу зонда, втягивались внутрь. Действо сопровождалось негромким гулом. Это что? Он работает? поинтересовался Перст. Я запитал зонд от нового источника питания. Сейчас идёт процесс восстановления. Сколько будет продолжаться, я не знаю, но время зависит от повреждений и наличия энергии. Надеюсь, что всё пройдёт быстро. Но в любом случае я буду пробовать установить с ним связь и запросить, откуда он. Макс говорил непривычно быстро, одновременно пытаясь выполнить то, о чём рассказывал. Универсальный коммуникатор, так успешно связывающийся с креа-камерой, почему-то не помогал, хотя юноша использовал все известные ему приёмы. Связи не было. Внезапно гудение зонда, достигнув почти нестерпимого уровня, стихло, а в голове у Макса прозвучал строгий голос. Активирован протокол защиты. Не двигайтесь. Проводится идентификация. Если вы не обладаете нужным приоритетом, немедленно покиньте охраняемый периметр. В противном случае будут активированы системы вооружения. В первое мгновение юноша слегка растерялся. Ему показалось, что слова транслируются прямо в мозг, так как стоящий в нескольких метрах от него перс явно их не слышал. Но потом понял, что это всего лишь модулированный ультразвук, направленный ему в голову, и именно череп служит звуковой колонкой. Сразу вернулись неприятные ощущения, но Макс отбросил их как несущественные. Тем временем голос продолжил Первичная идентификация произведена. Вы опознаны как имперский инспектор первого ранга. Нажмите для подтверждения. В воздухе перед глазами Максима появилась картинка, на которой был изображен он сам. Рядом тянулся текст с непонятными символами, совсем не похожими на привычную ему азбуку. Но не это было самое главное. С изображения на него смотрел человек, одетый в известную всем курсантам группы дальнего поиска, черную форму островной империи. Умнок был доволен. Он выполнил свой план и смог установить контакт с двуногими. Пусть пока их взаимопонимание оставляло желать лучшего, но оно уже было. После успешного окончания схватки с другим зверем и дележа трофеев, при этом самому умному люди честно отдали половину содержимого спорового мешка. Они двигались по улице, направляясь к только двуногим известному месту. Он уже понимал, что помимо охоты на заражённых Его знакомые нуждаются в разных вещах, вроде кривых железок и штук к ним, а также в пище и других не до конца ему понятных предметах. Но бросить людей он мог не мог. Вдруг здесь опять кто-нибудь на них нападёт, и с таким трудом завязанное знакомство после этого прекратится. Нет, он никому их не отдаст. Что об этом думали люди, ему было не до конца понятно. После получения добычи, люди явно испытали огромное возбуждение и радость. Это было заметно по сети паразитов внутри. Но потом хаотично меняющиеся цита стали показывать волнение и даже испуг. Но он мог не понимал, как это исправить. Он даже попробовал сделать что-то подобное своему зову во время схватки. Но в этот раз никакого отклика не получил. Впрочем, всё было ещё впереди. Дашка, зачем нам туда переца? Тебе что, мало добычи? Даже если мы с хрона пушку или танк вытащим, столько не заработаем. Корсак Опять это за своё. Ну ещё нуешь, перестань. Ты просто не понимаешь. В Стиксе всегда нужно попробовать взять по максимуму. Сейчас уйдёт, и в следующий раз будем находить всё меньше или вообще ничего. Ты пойми, кури живой и всё понимает. Иногда я будто чувствую его. Ну вот, а говорила, что это у меня крыша поехала. Разговоры человека с между собой были по-прежнему непонятны. Но эмоции у Мнок уже различал хорошо. Обмениваясь звуками, люди успокаивались, но сразу начинали испытывать другие эмоции, похожие на те, что появлялись у них при получении добычи. Это что, радость от утоления голода или что-то другое? Если бы Мнок оставался человеком, то в этот момент он бы тяжело вздохнул, давая выход накопившейся мысленной усталости от непонимания, но элита была лишена подобной возможности. Поэтому существо попробовало развить свои мысли дальше. Если люди не голодные, но в то же время их эмоции похожи на радость от получения пищи, то что это как не сходство с его собственным удовольствием от узнавания нового? Им же очень нравится появление знаний. Значит, сейчас человеки идут туда, где смогут добыть до этого им неизвестное, что принесёт радость. Может быть, это и ему нужно? Мысли опять стали тяжёлые. Он давно понял, что думать тяжёлая работа, от которой устаёшь сильнее, чем от погони за хитрой добычей. Но ему и это нравилось. Но не права я была. Хотя сама до сих пор не верю во всё это. Девушка показала рукой на медленно идущего в нескольких метрах зверя и продолжила: "Я его пыталась почувствовать, понять. Вдруг он вспомнит, что сам когда-то был человеком?" Не думаю, что это возможно. Мозг же у пустышей почти полностью уничтожается паразитом. Просто элита, достигая своего уровня, становится умной, а судя по этой зверюге, разумной. Вот нам и повезло. Но что ему от нас надо, вот бы понять. Жаль, люди не знали, что умнок в этот момент думал о том же самом. Как объяснить человекам свои планы? Тем временем ночь полностью вступила в свои права. Темнота окутала улицу, где двигалась такая необычная компания. Но судя по всему, окружающим рак не мешал. Умнок отлично видел и в темноте, что и во спутнике тоже не испытывали сложностей. Так, похоже, это самый гиблый вариант, когда в убежище полно народу. Человеки остановились перед оградой вокруг одноэтажного невысокого здания без окон. Забор представлял из себя металлические прутья, перетянутые колючей проволокой, висевшие на белых штуках. Умнок однажды сталкивался с подобной конструкцией и помнил, как больно ужалило тело, когда он пробил заграждение в погоне за добычей. Сейчас в этом не было необходимости. Значительная часть ограды была сломана, а на проволоке висели частички одежды, кое-где виднелись пятна крови. Он мог втянул воздух, принюхиваясь. Точно, здесь не очень давно прошли множество людей. Но куда они все делись? Давай его вперёд пустим. Мужчина показал рукой, но по-прежнему нюха ещё в воздуху много. И тот сразу замер, стараясь понять, что хочет человек. Давай. Корсак согласилась девушка. Давай, Корсак. Объясняй зверюге, что мол надо идти вниз. Там всех порвать, а потом уж и мы туда. Сможешь? Запросто. Мужчина ответил с такой уверенностью в голосе, что на миг показалось, что он и вправду научился разговаривать с элитой. Корсак сделал несколько шагов вперёд, подойдя вплотную к зданию и поискал глазами спрятанный рычаг. Тот всегда располагался на одном и том же месте, но иногда был заделан внутрь стены. Найдя нужное Он силой потянул на себя, с громким щелчком переводя ручку в нижнее положение. В ответ на это раздался гул, и часть поверхности перед зданием стала проваливаться вниз, открывая доступ к лестнице. Умнок обрадованно заурчал, только что он узнал ещё одну хитрость. Значит, можно находить такие места, где люди прячутся. Поэтому, когда человек шагнул вперёд в попытке первым спуститься вниз, умнок слегка придержал его лапой, показывая, что сделает это сам. Он уже чувствовал запах огромного числа людей там внизу, и голод заставил его действовать. "Ну вот, а ты не верила, что я смогу с ним договориться?" с гордостью в голосе произнёс Корсак, наблюдая, как зверь протискивается по узкой лестнице к убежищу. Впрочем, оно было сделано достаточно широким, чтобы по тревоге как можно больше людей успели забежать. И сейчас такая конструкция не оставляла им шансов уцелеть. "А вдруг там ещё остались симонны?" забеспокоилась девушка. Мы им уже ничем не поможем, хотя это вряд ли. Мы с тобой были тут много раз и ни одного не встретили. Так что законы Стикса мы не нарушили. Люди замолчали, лишь громкое урчание элиты нарушало тишину города, где уже не осталось живых. Там же дверь толстенная. Вот и посмотрим, защитит ли она. Мужчина был невозмутим. Хотя, если бы умок был сейчас не занят продавливанием преграды, он смог бы заметить, что сеть паразита буквально пульсирует выдавая сильные чувства человека. Тому было страшно. Получается, что они сделали что-то ужасное, показав зараженному укрытие людей. Среди тех могли и впрямь оставаться иммунные. Но что-то менять было уже поздно. Умнок был сам удивлен, насколько он стал сильнее. В тесном коридоре он не смог развить полную силу, и поэтому ударил-толкнул дверь, преграждающую вход, даром, и та промялась внутрь, будто сделанная из фольги. Сквозь образовавшиеся щели данёсся запах множества человеков и литер ванулась вперёд изо всех сил умноко ждала добыча